— А можно ли мне взять с собой мои университетские тетрадки, компендии, несколько каталогов и библиографических обозрений? — спросил немец. — До трех пут на человека, — отвечал Резкин. — Делать нечего, — сказал цитатон Фрессер. — Маловато. — А нам с Генрихом Эдуардовичем... «Можно ли будет играть в пикет?» — спросил Митрофан. «Хоть в банк», — отвечал Резкин. «Итак, извольте, пожалуйте со мною в мой кабинет. Я вам отдам мои перстни, табакерки, матушкины, серьги, цепочки и диадемы и весь мой драгоценный хлам. Продайте это» и начните постройку вашего шара. Мне здесь и тошно, и грустно. Я наследовал фамильные чувства по отцу и матери, во мне гордость скотининых и раздражительность простаковых. Не хочу унижаться до того, чтобы трудами снискивать пропитание, и не могу перенести неблагодарности прежних друзей моих. Боюсь, чтоб не взбеситься. Едем или летим, и завоюем тетку ее наследство. Резкин взял вещи и пошел в гостиный двор и на толкучий рынок искать иудеев, исповедующих христианскую веру для превращения вещей в деньги. А Митрофан с горя лег спать. Цитатон Фрессер, между тем, «очистил каретный сарай, в котором уже не было экипажей, и приготовил место для постройки воздухоплавательной машины». К вечеру возвратился Резкин. На четырех телегах привезли весь нужный материал. Мастеровые были поряжены и обязана явиться на работу на другое утро. Глава 2 Три недели работал Резкин над устройством шара. Лодка имела вид сундука с выпуклым дном, чтоб могла держаться при случае на поверхности воды. Верхняя часть, или палуба, окружена была перилами. В палубе была Опускная дверь, к которой изнутри каюты устроена была лестница. В каюте были окна, небольшая чугунная печь и кладовая для съестных припасов, которыми заведовал мусье Бон-Виван. На палубе прикреплен был чугунный ящик с запасным газом, лежали якори, парашюты, и сундук с математическими инструментами. Резкин взял с собой телескоп, компас, барометр и термометр, которые находились внутри лодки. Цитатен Фрессер взял свою кипу университетских тетрадей и библиографических выписок, с которыми он не мог расстаться, как с головою. Митрофан взял карты, кости, домино, и пробочник для откупыривания бутылок. Митрофан отпустил по паспортам всех слуг своих. А как Резкину нужен был для работы смелый человек, то он убедил к путешествию отставного солдата Усачева, которого Митрофан держал для надзора за лошадьми. Солдат взял с собой ружье со штыком и манерку с водкой. Лодка устроена была в виде птицы. Для рассекания воздуха впереди приделана была длинная шея с клювом. В тыл прикреплен был хвост, а по бокам — крылья, наподобие женских вееров. Хвост и крылья расширялись, сжимались и приводились в движение посредством весьма малосложного механизма. Стоило только вертеть колесо, чтобы дать какое угодно направление шару. Шар был сделан из крепкой парусины и верх покрыт для большой прочности лайкой, которая напитана была резиной.